Глава 147. Магазин игрушек. «А теперь что будем делать?» — спросила летица Цуэллс. «Надо туда попасть», — уверенно ответил Жак Милье. «Вы думаете, они впустят нас к себе?» «Честно говоря, я не собирался звонить в дверь. Влезем через окно, через то, что на фасаде. Если кто-то начнет возмущаться, я предъявлю ордер на обыск. Один липовый экземплярчик у меня всегда с собой». «Отличная логика!» — воскликнула журналистка. «Разница между полицейскими и бандитами не так уж и велика. Невозможно бороться с преступностью, излишне щепетильными методами и руководствуясь чувством прекрасного. Вперед!» Летица сгорала от любопытства. Она перестала припираться и вслед за комиссаром полезла вверх по стене, цепляясь за водосточную трубу. Передвигаться по вертикальной поверхности для человека задача не из простых. Пока журналистка с комиссаром добрались до балкона, они ободрали руки и несколько раз чуть было не сорвались. К счастью, дом был не такой уж высокий. Они отдышались, зеленая точка неподвижно светилась в самом центре экрана. Возможно, теперь Летицию мелье отделяли каких-нибудь пять или шесть метров от муравьев-убийц. Застекленная балконная дверь была приоткрыта, а они вошли. луч карманного фонарика мелье осветил обычную спальню. Большая кровать, покрытая красным покрывалом норманский шкаф, на обоих в цветочках висят репродукции из горных пейзажей, в комнате запах лаванды и нафталина. Дальше шла гостиная, обставленная в стиле мебельного супермаркета. Вращающиеся кресло, люстра с подвесками. Единственное отличие на консоли коллекция флаконов из-под духов. Впереди они увидели свет. Похоже, на кухне люди ужинали и смотрели телевизор. Мелье глянул на свой экран. А муравьи теперь... — Над нами? — прошептал он. — А значит, там должен быть чердак. Они стали искать лестницу, ведущую наверх. В коридоре возле ванной комнаты они обнаружили стремянку. Сверху на нее падал свет лампы. — Поднимемся, — предложил Мелье и достал револьвер. Они попали на странную мансарду. В центре находился террариум, почти такой уж, как у летицы, только раз в десять больше. От этого гигантского куба к компьютеру отходили трубки с многочисленными разноцветными сосудами. Слева еще какие-то электронные приборы, соломенный тюфяк, микроскоп, пучки проводов и куча транзисторов. «Пещера безумного ученого!» — подумала молодая женщина, и тут сзади раздался окрик. «Руки вверх!» Медленно они обернулись. Сначала они увидели направленное на них широкое дуло ружья, а затем над ружьем до боли знакомое лицо. И им давно известна личность этого гамельнского флетиста.